славное место первого времени мы расстались с космическим царем гором в тот момент когда он стоял вместе с солнечным диском между лап небесного льва созвездие льва в точке где находится звезда регул в эпоху пирамид регул восходил примерно на двадцать градусов севернее чисто восточного направления поэтому именно Отсюда должно начинаться небесное путешествие царя Гора к поясу Ориона по одной из дорог ведущих в Растаул. Теперь снова перенесемся к земному царю Гору, который стоит в Гизе между лап великого Сфинкса. Итак, сейчас рассвет в день летнего солнцестояния в эпоху 2500 года до нашей эры. Лев восходит в 28 градусов севернее чисто восточного направления, и мы сразу же замечаем, что в нашей системе небо-земля что-то не так. Сфинкс смотрит прямо на восток, то есть не смотрит на льва, своего небесного двойника. Что касается эстакады, соединяющей центральную пирамиду с комплексом сфинкса, то она направлена на 14 градусов южнее чисто восточного направления, то есть намного правее точки, где, предположительно, остановился на привал космический царь гор между лап льва, прежде чем двигаться к Растау. Но почему небесная картина находится не На том месте восточного горизонта, или, пользуясь терминологией пресловутого дуализма, почему гор м ахет гор на горизонте, то есть Великий Сфинкс, не нацелен на горахте, гора горизонта, то есть созвездие Льва? И почему эстакада Сфинкса не нацелена на восходящее Солнце, дабы связать царя гора с его космическим солнечным собратом? Похоже, что между Землей и небом в день летнего солнцестояния в 2500 году до нашей эры наблюдается странная нестыковка. Более того, как помнит читатель по главе 8, это ощущение того, что все как-то не сходится в эту эпоху, относится не только к сфинксу и созвездию Льва, но и к трем пирамидам Гизы. Однако похоже, что решение этой загадки все время где-то рядом на гранитной стеле между сильно выветренными лапами сфинкса, которая установлена там в честь Тутмоса IV, могущественного царя Гора. Мы читаем следующий список монарших титулов. Величество Гора, могучий бык, излучающий сияние, любимец двух богинь, прочно сидящий на престоле подобно Атуму, золотой гор, обладатель могучего меча, способный противостоять девяти лучникам, царь Верхнего и Нижнего Египта, сын Ра, Тутмос, которому жизнь, стабильность и удовлетворение дарованы навсегда. Да живёт великий бог, сын Атума, защитник Горахти, живой образ вседержителя, суверен прекрасный лицом, как его отец, что явился в образе гора, сын Атума, тело его, Тутмос, наследник гора на троне его. Неужели это сказано о человеке, не располагавшем ключом, как полагают некоторые египтологи, к тому, что в действительности представляют Великий Сфинкс и другие монументы Гизы? Конечно, нет. Так что же, по словам этого величественного царя Гора, представляет собой сие священное владение? Как помни читатель, ответ был краткий, но внушительный, славное место первого времени. Разве не похоже, что, произнося эти слова, Тутмос, наследник Горы на его троне, повторял то же, что все цари Горы до него, а плату Гизы? Разве не похоже, что он назвал это место так, потому что так о нем говорилось в преданиях, дошедших из глубокой древности? Может быть, именно поэтому небо 2500 года до нашей эры выглядит таким косым, перекрученным, где все не на том месте? Может быть, не столько не на том месте, сколько не в то время? Не поручить ли нам компьютеру поискать другое время, когда монументы будут соотноситься с небом. Время задолго до Тутмоса, задолго до Хафры и Хуфу. Время, когда Осирис основал свое царство на земле, иными словами, первое время. Когда оно было, это первое время. Часть четвертая. Карта. Глава 11. Невиданная Академия. Египтяне верили, что в начале их страной правила династия великих богов, последним из которых был Гор, сын Исиды и Осириса. За ним последовала династия полубожественных существ, известных как последователи Гора, которые, в свою очередь, Уступили место историческим царям Египта. Селим Хасан, Сфинкс, Каир, 1949 год. Когда произошло зарождение цивилизации в Египте, когда началась его история? Согласно Джеймсу, бывшему хранителю египетских древностей Британского музея, выражавшему ортодоксальную точку зрения первым действительно историческим периодом является тот, который начинается с изобретения письменности он широко известен как династический этот период простирается примерно с 3000 сотого по 332 год до нашей эры и получил свое название по 31 династии на которые были подразделены Все последовательные цари Египта по схеме, приведенной в работе Монета, жреца-историка, жившего в III веке до нашей эры Культуры, не имевшие письменности, которые существовали в Египте до начала династического периода и обладали рядом черт, которые характерны и для ранних фаз египетской культуры в династический период, известны как додинастические. Следы человеческой жизни, которые найдены в долине Нила и относятся к временам, предшествующим додинастическому периоду, обычно описываются теми же терминами, что и европейская предыстория – палеолит, мезолит и неолит. Вот так египетская история, а вместе с ней и цивилизация, началась около... 3.000 года до нашей эры. До этого существовали просто бесписьменные культуры, за которыми, правда, признается ряд черт цивилизованности, которым в свою очередь предшествовали дикари каменного века. Палеолит дословно означает древний каменный век. Картина, которую рисует Джеймс, выглядит весьма четкой, упорядоченной и точной. Причем он излагает ее так, будто в нашем распоряжении имеются все факты, касающиеся додинастических египтян и их предков, и никаких открытий, относящихся к ним, ожидать не приходится. Такие успокоительные идеи относительно прошлого распространены среди египтологов, которые вновь и вновь создают в своих учебниках, а также в массовых изданиях вроде National Geographic и... Серии, выпускаемых журналами типа Time и Life, ошибочно называемых потерянной цивилизации умиротворяющие впечатление, будто предыстория Египта хорошо понята, систематизирована и разложена по полочкам. Джеймс даже отсылает нас в конкретное место в Британском музее, в шестую египетскую комнату с экспозицией примитивных инструментов, изготовленных палеолитическими обитателями Египта. Аналогичным образом, по другую сторону Атлантики, как мы видели в части 1, доктор Питер Лековара, хранитель Музея изобразительных искусств в Бостоне, уверяет нас, что тысячи египтологов, работавших на протяжении нескольких столетий, изучили эту проблему, Предыстория Египта и хронология довольно хорошо проработана. Больших неожиданностей здесь не предвидится. Но действительно ли все в таком порядке и так проработано, как утверждают эксперты? И можно ли быть уверенным в том, что больших неожиданностей не предвидится? Но... Лековаре, Джеймсу и многим другим ученым, разделяющим их мнение, стоило бы помнить совет покойного Лабиба Хабачи, бывшего главным инспектором древности при египетском правительстве. В 1984 году он предупреждал, что египтология такая область, в которой случайное открытие способно погубить принятую теорию.